виктория медведева репутация в брезентовом комбинезоне было нестерпимо жарко вера попыталась хоть как то размять затекшие ноги но они уперлись в кусок каменной стены которым тщательно завалили выход зато каска явно не по размеру позволяла свободно крутить головой повезло нужно просто расслабиться ага легко сказать Конечно, Вера не раз приезжала на полигон, но в роли статиста пришлось выступать впервые. Для аттестации на Си уровень необходимы трое, но один выбыл, приболел. Огромная свалка строительного мусора занимала площадь почти в квадратный километр. Бетон, асфальт, гипсокартон, обломки целых домов, пни и камни навалены бесформенными грудами, насколько хватает взгляда. Все это напоминает последствия настоящей техногенной катастрофы. Землетрясение, например. Бригада крепких парней ловко закопала веру и двух ребят среди грязных обломков на почтительном расстоянии друг от друга. Чтобы подтвердить присвоенный ей самый высокий класс поисково-спасательной службы, собака должна за 20 минут найти трех человек, заваленных в руинах на Большой площади. А сегодня это должна сделать не просто собака, а персей, черный лабрадор Андрея. Где-то далеко раздался гул. Вера напряженно прислушалась. но ну, наконец-то. Жаль, что из этой пещеры нельзя посмотреть, как Андрей и Персей будут десантироваться. Пес всегда немного смешно выглядит в своей красной шлейке, когда их спускают на тросе с вертолета. А вот теперь нужно застыть. Даже дышать через раз. Ведь находить иногда приходится и таких, что уже не дышат. Ну, Персик, не подведи. Минут через пять вдалеке послышался знакомый лай. Один объект найден. «Молодец. Давай уже меня по знакомству. Не тяни. Сил нет тут лежать». Шуршание, треск битого шифера над головой и долгожданное «Гав-гав! Вытаскивайте же меня, люди!» «Уложились». Отряхивая веренком комбинезон, Андрей довольно улыбался. «Поздравляю!» Зажав ладонями Персею уши, Вера чмокнула его. «Молодец. Еще минут десять, и пришлось бы вам доставать бездыханное тело». Наглоталась пыли. За стеклом мелькали перелески, кое-где лежал снег, до города километров семьдесят, а тут уже почти зима. Жаль, не смог с тобой съездить. Андрей разглядывал видео на телефоне. Бутузы, конечно, хороши. Так, где твоя? Стой, не говори, сам угадаю. Пушистые щенки в телефоне уморительно возились, тявкая и порыкивая друг на дружку. А, думаю, я вот она. Андрей нажал на паузу и увеличил изображение. С экрана смотрели умные темные глаза на абсолютно белой мордочке. «Точно, Лулу!» -лу. — Вера засмеялась. «Но она от всех девчонок отличается, вот ты и догадался!» «Сначала нужно понять, кто из них девчонки. Хотя, конечно, они понежнее выглядят. А тебя признала?» «Понимаешь, она очень внимательная. Так смотрит просто пронзительно, даже немного не по себе стала. Я руку протянула, она подошла и лизнула. Наверное, признала». Так что, персик, скоро у тебя будет белая подружка. Вера погладила сидящего между ними персея. Они будут здорово смотреться рядом. А что у нее с глазами? Андрей вгляделся в фотку. Они разные, что ли, вроде один больше, другой меньше. Нет, смотри! Вера еще раз двинула экран. У нее правые ресницы черные, а слева абсолютно белые. Вот и кажется, что глаза разного размера. А, забавно. А заводчик как тебе? Питомник у него известный. Виктор? Да, вроде нормальный, собаками своими гордится. Они действительно шикарные. Через месяц Лулу можно забирать. Все документы будут готовы и нужное время после прививки пройдет. Поедем вместе. Ну, конечно. Потом недельки-две адаптации и можно приступать к учебе. Не терпится? Андрей усмехнулся. «Не говори! Наконец-то у меня будет моя собака! Мы ведь с мамой всегда хотели, только часто переезжали из гарнизона в гарнизон». Вера замолчала и отвернулась к окну. Анри положил ладонь на ее руку и пожал холодные пальцы. Лапы Лулу слегка подрагивали. Возня с братьями и сестрами продолжалась во сне. Так происходило почти всегда. Играли, играли, и вдруг раз — сморил сон. И теперь вот непонятно, на его это или нет. И шум. Всегда слышен этот шум даже во сне. Вдруг движения у всех замедлились, поплыли. Лулу открыла глаза, подняла голову и принюхалась. Да, конечно, это пришел другой, тот, у которого большая сумка. Сейчас он начнет всех по очереди тискать, крутить, а самое ужасное — вставлять под хвост противную холодную штуку, а потом оттянет шкурку на загривке и уколит. Несколько секунд будет больно. Главный будет стоять рядом, а после всего погладит и посадит обратно. А чего остальные? Спят себе. Неужели они не чувствуют этот запах? Только у него, у другого, такой запах. Лолу поднялась, подошла к деревянному заборчику, огораживающему большой загон в пустой комнате, и еще раз принюхалась. Прошло несколько минут, прежде чем дверь открылась, и появились главный и другой. Подошли. Главный погладил Лулу по спинке, она оглянулась. Ну что ли же, боки, проснулись? Щенки один за другим, подтягиваясь, поднимались, подбегали, виляя хвостиками. Каждый старался подсунуть голову под руку главному, отталкивая остальных. Лулу оттеснили, а ведь она первая поняла, что сейчас будет. Но не стоит обижаться. Когда другой закончит свои дела и уйдет, главный принесет миски с хрустящими вкусняшками. Конечно, иногда еще хочется пососать маму, но она все реже перепрыгивает к ним в загон. Ей почему-то совсем не нравится, когда ее хватают зубами за соски, пытаясь добыть теплого молока. И это весь мир. Мама, главные вкусняшки, игрушки братья. Нет, еще есть та, что приходила только один раз. Лулу ждала, верила, что в один прекрасный день она придет снова. Ну вот. Ветеринар заполнил последний паспорт и принялся укладывать свой саквояж. «Вторая прививка. Теперь выжидаем последние осмотры, и можете раздавать красавчиков новым хозяевам». Жила крутилась рядом, переживая за своих детей. Виктор собрал паспорта и благодарно кивнул. «Спасибо, Юрий Сергеевич. А особенно за то, что при таких сложных родах обошлось без Кесарева. Вы знаете, насколько это важно для меня. Эта пара уже второй раз дает прекрасный помет. У меня над жилою босса большие планы, а кесарево чревато последствиями. Да, щенки хороши. Юрий Сергеевич склонился над шумной семейкой. Люб дорого смотреть. Все восемь такие сильные, а главное четыре белых кабеля. С энтузиазмом подхватил Виктор. Это ж вес золота. Ветеринар в сомнении покачал головой. Ну, с точки зрения здоровья, я бы сказала, это минус. У породы допускаются подпаленные, даже темные пятна. И такие собаки здоровее своих белых сородичей. У чисто белых аллергия сплошь и рядом, да и врожденные недостатки, к сожалению, не редкость. Но, увы, дань моде никуда не денется. Так же, как и измельчение мелких пород. Все меньше, и меньше, скрещивать мелкоту, ну как же? Их ведь с удовольствием покупают. Как мило нести килограммовую живую игрушку в сумочке, и никто не думает о здоровье, а сколько случаев грыш мозжечка у этих несчастных малышек. Ну, Джила. Юрий Сергеевич присел и погладил взволнованную мамашу, словив в ответ благодарный взгляд: Набирайся, сил, дорогуша. Во дворе Виктор провел ветеринара мимо больших удобных вольеров. Шикарные гиганты встречали их, размахивая пушистыми хвостами. «Вот он, папаша-босс!» Виктор остановился у одной из клеток. «Хорош, ничего не скажешь!» Юрий Сергеевич через прутья потрепал по висячим ушам великолепного пса. «Ну, с прибавлением семейства тебя!» «Какие они все милые!» Ирина, присев на корточки, опустила руку в загон и гладила щенков, которые из шкурки лезли, лишь бы дотянуться до ее руки и оказаться первыми. Да уж, удались. Виктор довольно улыбался. Мы за один этот помет не только свадьбу с тобой отгрохаем, как ты хотела, но и в путешествие слетаем, как говорится, ни в чем себе не отказывая. Ты же видишь, четыре белых кабеля и одна белая девчонка. «Белые — это престиж для нашей породы. Пока не буду говорить, чтобы не сглазить, но одна Европейская Федерация покупает трех мальчишек — Лойда, Лео и Ласкера». «Ничего себе! Здорово! А девочку белую не берут? Она, по-моему, немного флегматичная». Ирина показала на Лулу, сидевшую по отдаль. «Это Лулу. Она у нас будет служебной собакой. Ее берет та девушка Вера. Ну, помнишь, я говорил? У нее особая история». Ее родители погибли где-то в горах, точно не знаю, но нашумевший случай был. Почти никого не удалось спасти. Вера пошла работать в МЧС, выучилась на кинолога. Кстати, у Лулу обостренный нюх я заметил. Я в кухне за закрытой дверью им корм готовлю. Прихожу, никто не реагирует, спят, а она уже стоит, ждет. Так что в МЧС ей как раз место. Будет в ПСС трудиться, поисково-спасательной службе. «Да, папа мне что-то рассказывал», — Ирина кивнула. Он ведь уже все прививки щенкам сделал. Когда ты их раздавать будешь? Мне же платье нужно заказывать. А на то платье, ну, помнишь, нам хватит?» «Не волнуйся», — Виктор засмеялся. «Платье купим, не дожидаясь раздачи щенков. Юрий Сергеевич еще раз всех осмотрит, и можно раздавать новым хозяевам». Дорога свернула и повела их вдоль ледяной заснеженной реки. Впереди показался коттеджный поселок. «Волнуешься?» Андрей искосов взглянул на Веру. «О, думаю, узнает она меня. Вон дом Виктора, видишь высокий забор. Ого, ничего себе, участочек. Хорошо, наверное, там собака. Да, там у него огромные вольеры, почти всю площадь занимают. Серьезный заводчик. Подъехав к воротам, Андрей остановил машину. Вера набрала номер. Виктор, это мы. Заезжайте, я открываю. Автоматические ворота медленно отъехали. Дверь открыла красивая девушка с прямой чёрной чёлкой над светлыми глазами. «Здравствуйте, я Ирина!» Девушка приветливо улыбнулась и пропустила гостей в дом. «Виктор кормит щенков, но, наверное, Лулу -Лу корм не надо давать, как вы думаете? Чтоб не стошнило в дороге?» «Наверное?» Вера неуверенно повела плечом. В щенячьей комнате царил ажиотаж. На отдельном столике стояли миски с кормом, а щенки толкались, вставали лапами на барьер и нетерпеливо тявкали. Виктор поздоровался с вошедшими. Может быть, Лулу не давать корм, чтобы не вытошнила, повторила вопрос Ирина. Вера подошла к загону. Она сразу увидела Лулу в этой пушистой белой куче, но не стала протягивать к ней руку, как в прошлый раз, а остановилась с краю. Щенки не обращали на нее внимания, продолжали толпиться и смотрели только на Виктора и на свои миски. Смотрите-ка, а она, пожалуй, сама есть не станет. Виктор покачал головой. По-моему, узнала. Лулу -лу высвободилась из толпы. Это же она? Конечно, щенячья память коротка. Образ веры за месяц стал расплывчатым, но запах. Он запечатлелся в мозгу, и спутать его с чем-то другим было невозможно. Ну, конечно, это она. Нужно скорее бежать к ней, пока опять не исчезла. Вера шагнула в загон и присела на корточки. Смешно переваливаясь, Лулу бросилась вперед, что из силы, завиляла хвостиком и принялась облизывать протянутые к ней руки. «Ну вот, а ты боялась, что не узнает?» Андрей подошел и тоже присел. «Я сейчас охламонов накормлю, а то не дадут дела делать». Виктор начал расставлять корм, который ему подавала Ирина. Он одергивал щенков, не разрешая им мешать друг дружке. Малыши с неимоверной быстротой и принялись хватать Виктора за штанины, пока тот собирал пустые миски. Документы, ошейник, поводок, пакет корма на первое время. Уже через полчаса все это лежало на заднем сиденье. Тут же сидела Вера, поглаживая Лулу, положившую ей на колени голову. «Может быть, это сентиментально, но, скажу честно, я такой счастливой себя чувствовала только на выпускном в школе, когда мне вручали серебряную медаль», — призналась Вера. Андрей засмеялся. «Ну, а это золотая». Положенные две недели адаптации пролетели за играми, прогулками и валянием на ковре. Последнее было самым любимым — лежать в обнимку, смотреть телевизор. Вот настоящее счастье. В воскресенье произошло знакомство. Пришли Андрей с Персеем. Персик вел себя как истинный джентльмен, позволяя по себе ползать, хватать за уши и прочие места. В среду приезжай на площадку, хватит лоботрясничать. Прощаясь, предупредил Андрей. Наступают суровые будни. Ну что ж, Луша, — Вера мокнула Лулу в теплую переносицу. Пора на работу. Лулу быстро поняла, то, что можно себе позволить, валяясь дома на ковре, совершенно недопустимо на площадке. Там было много других щенков, с которыми неплохо бы поиграть, и они явно были не против. Но здесь хозяйка из доброй и ласковой превращалась в требовательную, а порой даже сердитую. То, что хозяйка недовольна, Лулу -Лу определяла сразу. Вот ее губы складываются в непонятные гримасы, потом еще и еще, после чего брови хмурятся. Почему? Лулу -Лу терялась в догадках. Ведь я уже научилась выполнять ее команды. Если она сгибает и поднимает руку, нужно сесть. Если вытянет, встать, а опустит лечь а хлопнет рукой по ноге, нужно бежать вовсю прыть и садиться рядом. Все очень даже просто. Но если она не подает эти команды, как я могу понять, что от меня требуется? Шум, который постоянно жил в ушах и о котором Лулу забывала во время игры дома, в такие моменты усиливался. Порой он становился невыносимым. Тогда приходилось трясти головой. Не понимая, чего от нее ждут, она начинала выполнять все команды подряд, надеясь угодить хозяйке, лишь бы та не сердилась. В этот день всех щенков посадили и бросили перед ними кусочки мяса. Почему-то брать их было нельзя. Лулу -Лу прекрасно это поняла, потому что хозяйка совсем незаметно погрозила ей пальцем. «Ну, когда грозят пальцем, все ведь ясно?» На площадке показался Андрей. Он подошел к Вере и присел перед Лулу. -Лу. «Просто идеальная собака. Слушается одного взгляда хозяйки. Фу, с первого раза. Ты посмотри на остальных. Хозяева горло надорвали, а мясо все съедено» поздравляю андрюш у веры глаза наполнились слезами она глухая нет нет давайте договоримся так вы привезете лулу ко мне у меня есть хороший специалист он ведет моих собак все обследования мы проведем у него в клинике когда вы сможете приехать хорошо жду вас вечером виктор бросил телефон сел на диван и схватился за голову взъерошив волосы что случилось В комнату вошла Ирина. Кого ты ждешь вечером? Катастрофа. Если подтвердится это все, даже не знаю, что делать. Да что подтвердится. Говори толком, что случилось? Звонила Вера. Ну, Вера, которую Лолу купила, и говорит, что Лолу не слышит. Во всяком случае, у нее такие подозрения. Хотела сама отвезти ее на аудиограмму, но я попросил привести собаку ко мне. Не доверю такое обследование, неизвестно кому. К тому же, если подтвердится, слух разнесется со скоростью ветра. Ирина поджала губы. Если ей не нужна такая собака, ты обязан вернуть ей деньги? Жалко, конечно, но, может быть, кто-то другой купит подешевле. Подешевле? Да ты не понимаешь, что говоришь. Я должен вернуть деньги всем. Всем, кто купил щенков из этого помета. Как это? Из-за одного щенка всем? Ирина возмущенно расширила глаза. «С какой это стати?» «А с такой стати, что один глухой щенок — это значит весь помет брак. И родители выводятся из разведения. Сейчас узнают в Европейской Федерации, куда уже уехали три кобеля. Будет скандал. Контракт на босса и джилу аннулируют, так что все наши планы рушатся». «Тебе что, придется забрать всех щенков обратно? И куда их потом?» «Те, кто брал для разведения, почти точно вернут. Им не нужна бракованная собака». Этих придется пристраивать задешево. Марокко будет. «Но это же ужасно. А как же наше путешествие? До да Ирины постепенно стала доходить, почему Виктор сказал про их разрушенные планы. Ну что ты? Виктор подошел и обнял ее. Поедем, конечно. Все я решу, просто ошарашила меня эта вера. Решу, не волнуйся. Андрюх, тут твой мобильный обзвонился. Ну как, удалось же вы их найти? Да, троих достали, почти весь подъезд обвалился. Газ на третьем этаже взорвался. Андрей залез в микроавтобус, усадил Персея и достал из лежащей на сиденье куртки мобильник восемь пропущенных звонков от Веры. После первого жигутка Вера взяла трубку. Прошло соединение. Послышался равномерный гул. Видимо, Вера в машине. Вера, алло, ты где? Андрей, я... я... Голос Веры сорвался. Ты что, плачешь? Что случилось? Куда ты едешь?» «Я к Виктору. Лулу... Лулу -лу утонула». «Что? Прошу тебя, остановись. В таком состоянии нельзя за рулем. Остановись и скажи, что случилось». Прошло несколько минут. «Андрей, Луша...» Голос Веры дрожал, но чувствовалось, что она взяла себя в руки. «Вчера я отвезла ее к Виктору. Как я не хотела ее там оставлять. Господи, зачем я ее оставила?» «Вера, успокойся, ты остановила машину». «Да, я сейчас еду туда, я хочу сама все увидеть. Может быть, он ошибается?» «Так, что случилось?» «Виктор хотел отвезти Лулу к своему ветеринару, но утром его вызвали в федерацию, и он уехал. Что-то случилось с автоматическими воротами. Они сами открылись. Он говорит, что и раньше такое случалось, и Лулу ушла на реку». «А как она вышла из дома?» Ирина эта, его девушка, выпустила ее погулять во двор и только потом обнаружила, что ворота открыты, а Лулу нет. «Подожди», — Андрей старался говорить как можно спокойнее. «Ну, ушла собака со двора. Почему сразу утонула?» «Не знаю, я еду туда». «Хорошо, меня ребята подбросят, мы как раз в тех краях. Дождись меня обязательно». После разговора с Андреем отчаяние немного отступило. Главное — самой все проверить. Но подъезжая к участку Виктора, Вера не выдержала и разрыдалась нет так не пойдет нужно успокоиться набрав номер виктора она выждала гудков десять услышав абонент не отвечает перезвоните позже написала виктор вы дома ответ пришел через минуту извините я на совещании звук выключен вера я очень расстроен так как все случилось по моей вине предоставлю вам щенка бесплатно предоставит он очень расстроен к горлу подступил гнев Припарковав машину поближе к забору, Вера вышла и медленно пошла к воротам. Накануне вечером выпал снег, так что все следы четко выделялись. Вот шины его внедорожника. Тут и еще шины. Потоньше. Это, наверное, машина Ирины. Все они возле въезда в гараж. Зачем им вообще эти чертовы ворота? Все равно машины в гараже стоят. Увидев собачьи отпечатки, Вера присела и провела по ним рукой. Слезы душили. Вытерев лицо перчаткой, она медленно двинулась по пути, по которому утром шла Лулу. Рядом со следами собаки — человеческие. Это, видимо, Виктор пошел на поиски. Показалась река. Вот и берег. Впереди видно какое-то темное пятно. Это прорубь. Вера представила, как река затягивает Лулу под лед. Мысль была невыносима. На коленях она подползла к самой кромке, вглядываясь в темную глубину. Почему столько воды по краям проруби? Значит, Лолу пыталась выбраться. А раз пыталась выбраться, на льду должны остаться царапины, тем более, что мы так и не постригли когти перед отъездом. Да, вот царапина. еще одна. Только направление у них совсем не то. Можно подумать, что собака упирается, а не выкарабкивается. Неужели? Но ведь это чудовищно. Так, нужно сосредоточиться. Что еще ей показалось странным? Сердце бешено билось. Следы. Вот Лу идет к проруби. Рядом человеческие. А вот те же человеческие повернули обратно. Только они чувствительно глубже. И почему же? Да потому что на обратном пути человек нес что-то тяжелое. Собак он нес. Вот что. Назад Вера почти бежала, спотыкаясь, торопясь проверить свои предположения. «Наконец, проклятый забор! Следы от реки ведут прямиком к гаражу. И если все верно, то это невероятно и чудовищно. Только зачем?» Вера прислонилась к машине, прижав лоб к заднему стеклу и пытаясь собрать все мысли и страшные догадки в единое целое. В таком состоянии и застал ее Андрей. Они выскочили с Персеем из подъехавшего микроавтобуса с надписью МЧС. «Ну, как ты?» Андрей осторожно тронул Веру за плечо. Вера оттолкнулась ладонями от стекла и взглянула на него такими глазами, что он невольно испугался. «Вер, с тобой все в порядке?» «Сейчас ты сам мне скажешь, в порядке я или нет?» Андрей сам проверил все факты, обнаруженные Верой. Еще раз они прошли маршрут до проруби. Персей очень волновался. Видно было, что он учуял запах Лулу. Совещание провели прямо в машине, отъехав на приличное расстояние от питомника. Но для начала проверим его алиби». Андрей открыл поисковик и начал искать телефон Федерации. «Просто я знаю, что по понедельникам они не работают». «Подожди», — остановила его Вера. «Ну, докажем мы, что не было его в Федерации, а он скажет, что к любовнице уезжала про Федерацию наврал, чтобы невесту не расстраивать. И не это сейчас главное. Нужно выяснить, куда и зачем он спрятал Лулу. Зачем-то ему нужно, чтобы я считала Лулу погибшей. Даже другого щенка предлагает бесплатно». Не хочу тебя пугать, но мне совершенно ясно. Глухой щенок — проблема питомника и разведения. Он собирается уничтожить глухую Лулу, просто духу не хватило, не получилось утопить. Но он не остановится, найдёт другой способ. Может быть, поговорить с ним, пообещать, что мы будем в тайне держать глухоту, пусть только отдаст Лулу? Ты смеешься? нужна ему твоя тайна. Андрей покачал головой. И просто выбросить ее где-нибудь у глухомани он тоже не решится. Все равно всплывет. у нее же чип и клеймо. «Господи, какая же я идиотка!» Вера схватилась за телефон. «Чип! Да на ней же GPS-трекер! Я всегда его надеваю, когда из дома выходим. Просто этот шок, видимо, на голову подействовал». «Особо не надейся. Скорее всего, он ошейник выбросил. Твой трекер как устроен? Постоянно подает сигнал или отвечает на запрос?» «Периодически высылает координаты, но может дать ответ, если находится в радиусе не дальше километра». Вера набрала номер. «Нет, он далеко, видимо». Но так ищи, периодический сигнал». Вера дрожащими пальцами пролистывала сообщение. «Вот, утром был». «Диктуй координаты». Андрей открыл карту на своем смартфоне. «Есть точка. А рядом?» «Рядом ветеринарная клиника. Неужели повезло?» Если только ошейник не находился отдельно от собаки. Господи, помоги! Вера сжала кулаки. Трекер очень маленький, специально выбирала, в пушистой шерсти может остаться незамеченным, ветклиника. Значит, он все же решил ее проверить, сделать аудиограмму? Не думаю, хотя. Черт его знает. Может, совесть проснулась, а нам скажет, что нашлась, привел кто-нибудь. Скорее едем. Вера нетерпеливо дернула Андрея за рукав. Шум усиливался, приходилось то и дело трясти головой. На несколько секунд становилось легче, но потом все начиналось снова. Почему она это сделала? Зачем отвезла меня обратно в старый дом? Не могу понять. И как раз сейчас, когда все стало так хорошо. Она совсем перестала на меня сердиться и выполняла все команды правильно. Мы начали так прекрасно понимать друг друга. Я по ее глазам, по взгляду видела, чего она хочет. Ее друг меня хвалил, всегда гладил и трепал по шерсти. Там, в Старом доме, было очень тоскливо, но ничего, нужно просто немного подождать, и она приедет. Они вместе поедут домой, а потом утром на площадку, и там нужно будет все-все выполнять, чтобы заслужить похвалу и добрый взгляд. Теперь же в этой машине, которая везет ее неизвестно куда, ей стало страшно. А о том, что случилось утром, не хотелось даже вспоминать. Положив голову на лапы, Лулу -Лу тихонько заскулила. В клинике было полно пациентов. Вера подошла к женщине, которая сидела рядом с собачкой, лежащей под капельницей. «Извините, а вы давно тут?» «Ой, с самого утра». «А вы не видели, приходил мужчина вот с этой собакой?» Вера показала фотографию Лулу -Лу на телефоне. «Нет». Женщина покачала головой. «Я бы такого заметила сразу. Красавец какой!» Анри тоже расспрашивал посетителей, но никто не видел белую пушистую собаку. «Пошли на улицу», — позвал он Веру. «Ты что, думаешь, она может быть здесь только с другой стороны клиники?» Эта мысль неотступно лезла в голову. Животных для усыпления обычно вносят в клиники с другого входа. Я пока ничего не думаю. Во дворе он ткнул Верин в телефон. «Попробуй вызвать». Им обоим было страшно обнаружить трекер где-то здесь, рядом. Но ответа не было. Быстро темнело. Как-то неожиданно наступил вечер. Андрей предложил зайти в кафе. «Ты ведь с утра ничего не ела». «Нет, не пойду». «Хорошо, я принесу кофе, посиди. Сейчас приду и подумаем, что делать дальше». Слез уже не было. «Что делать дальше? А что можно делать? Звонить Виктору? Сказать ему, что нам все известно?» А что нам известно? Что Лулу привозили в клинику, а потом она исчезла. И ошейник ее исчез. Да, просто обнаружили датчик и сломали, вот и все. Андрей вышел из кафе с двумя бумажными стаканами. Сев в машину, он протянул один Вере. И в этот самый момент в сумке что-то приглушенно пикнуло. «Андрюшка!» Вера протянула ему телефон. «Сигнал, координаты!» «Ну, что там на карте?» Вера нетерпеливо сжимала Андрею локоть. «Самый крупный пункт рядом какая-то Липовка». «Поехали скорее!» Шоссе почти не просматривалось. В свете фар тихий снегопад сменился метелью. Вера пыталась увеличить на телефоне карту. «Скоро будет поворот. Там, наверное, проселочная дорога, судя по всему». Действительно, после поворота дорога стала совсем узкой и была занесена снегом. Несколько километров ехали молча. «А можно побыстрее?» — не выдержала Вера. «Нельзя тут газовать застрянем. Видишь, как намело, как нарочно. Сколько до указанной точки осталось?» «Мне кажется, километров пять». Вера уткнулась в карту. На экран упала слеза, которую она незаметно вытерла ладонью. «Вспомнил я». Андрей шлепнул по рулю. «Это довольно известное рыбацкое место, Липовка. Венька сюда мотается на рыбалку». «Значит, здесь река?» Вера испуганно начала крутить карту. «Опять река? Там не получилось, так он решил подальше от дома?» «Вера, прекрати паниковать, мы уже почти приехали». «Сколько до точки?» «Один километр». Впереди показался заснеженный поселок. Ни одного огонька. «Похоже, зимой тут не живут». Андрей начал притормаживать. «Сколько до точки?» «Нисколько, это здесь». Андрей остановил машину, не съезжая с дороги, и открыл заднюю дверцу. Персей вперед, дальше пешком. Пес выскочил и принялся кружить вокруг хозяина. Вера вглядывалась в темноту. «Сейчас попробуй подать сигнал. Трекер должен дать ответ, это же рядом». Персей, стоять. Тишина. Андрей придержал пса за ошейник. Тот послушно замер, не спуская глаз с хозяина. Команда привычная, на работе частая. Всем слушать, из-под завалов могут звать на помощь. Вера набрала номер. «Да, есть ответ». Одновременно, очень приглушенно, но где-то близко прозвучал короткий гудок. «Персей, ищи». Пес закружился, прижав нос к земле, потом поднял голову, начал нюхать воздух и трусцой побежал к ближайшему дому. Андрей и Вера поспешили за ним. Вплотную к засыпанному снегом забору, примотанной тонкой цепочкой, стоял мусорный контейнер. Персей гавкнул два раза и сел рядом. У Веры перехватило дыхание. На ватных ногах она двинулась за Андреем, который подбежал к мусорнику, открыл крышку и заглянул внутрь. «Нет ее, нет, успокойся». Наклонившись, Андрей достал ошейник. «Только сейчас до этой сволочи дошло, что на Лолу трекер выбросил. Персей, вперед. ищи Лулу». Он поспешил вслед за псом, который, нюхая, зарывал нос в снег и уверенно бежал по дороге. «Вера, не отставай». Дорога превратилась в тропинку и повела к реке. Впереди показались какие-то остовы, засыпанные снегом. «Что это?» — у Веры сел голос. «Это лодки, перевернутые лодки. Персеищи. Персей забегал вокруг лодок, скуля от возбуждения. Возле одной он остановился и громко залаял. Вокруг были заметны следы, сильно занесенные снегом. Андрей схватился за деревянный борт и приподнял его. Вера упала на колени и заглянула в темноту. Тонкий, отчаянный лай. Теплый язык лежит лицо, руки, снег смешивается со слезами. Луша, луша, луша моя. Развернуться на узкой заснеженной дороге не так уж просто. Чуть не забуксовав, Андрей с трудом вывел машину. У поворота их осветили фары внедорожника. Это он. Андрей скрижетнул зубами. Что, совесть вдруг проснулась или приехал проверить? Вот уж недаром убийцу тянет на место преступления. Я выйду, набью этой сволочи морду. Нет, пусть вот так и живет. Поехали. все таки во время учебного десантирования почему-то не так волнуешься, заключила Вера, надевая на Лулу красную шлейку. Андрей подмигнул. «Волнуешься?» — спросил одними губами, Все равно в вертолете ничего не слышно. «Ни капли!» — мотнула головой Вера и для убедительности показала язык. Дорожная авария в горах — первое настоящее задание. Сильнейший камнепад обрушился на микроавтобус с туристами и сбил его по почти отвесной стене в реку. На дороге было полно гаишников и местных, набежавших из соседнего села. «Ребят, осторожней, спуск крутой!» — предупредил пожилой капитан, пропуская МЧСовцев за импровизированную ограду. Осторожнее, Луша!» — Вера всегда разговаривала с Лулу. Так было спокойнее и за нее и за себя. Она тронула собаку за нос. Та сразу посмотрела на хозяйку. Вера подняла палец, внимание, а потом ладонью сделала успокаивающий жест. все хорошо!» Кивнула, слегка прикрыв глаза. Начали. Да, спуск был крутой, даже слишком крутой. Страховочный трус то и дело натягивался. Каждый шаг нужно проверить, одной рукой держаться за камни, другой придерживать Лулу. Их задача — добраться до первого завала. Часть пассажиров вывалилась из автобуса где-то посередине, но весь склон завален, людей не видно. Неожиданно Лулу замерла и подала голос возле нагромождения камней. Вера выбрала крепкий уступ и закрепила Лулу, дав ей знак «сидеть», сообщила по рации о начале работы. Прицепив себя страховочным крюком к скале, Вера приступила к делу. Больше часа, стоя на уступе скалы, камень за камнем, она осторожно разбирала завал. Лулу послушно сидела, следя за хозяйкой. Год обучения не прошел даром. Дисциплина — это главное. Да, под камнями человек. Теперь очень осторожно. Одно неверное движение и беспомощное тело может заскользить вниз. Нужно постараться освободить плечи и зацепить подмышки страховочный трос, спущенный сверху. Показалась рука. Тонкая. Это девушка. И она жива. Освободить голову, чтобы был доступ воздуха черная прямая челка полуоткрытые светлые глаза не может быть лулу -Лу нервно заскулила вера подняла палец тихо наконец удалось освободить верхнюю часть тела и зацепить страховочный трус вера поднималась последней после спасенной девушки и лулу -Лу. наверху она почувствовала что руки и ноги дрожат а андрей он в самом низу у реки они там с ребятами капитан протянул вере термос попей чайку. Ну, ты, девчонка, молодец. И собака твоя умница. Отработала на отлично. Вер, тебя там какой-то мужчина спрашивает». «Мужчина?» — Вера махнула рукой, подзывая Лулу. «Ладно, пойдем посмотрим, что это еще за мужчина». У входа на тренировочную площадку стоял седой, немного сутулый человек. «Юрий Сергеевич, здравствуйте! Не ожидала». «Ну что вы, Вера, вы же спасли мою дочь, вот пришел поблагодарить». «Это моя работа, а благодарить Лулу можете», — Вера погладила Лулу. «Узнаете?» «Ну, конечно, я же ей, можно сказать, на свет помог появиться». «За это спасибо, другой такой собаки больше нету. Вот глухая, а служит у нас, людей спасает, и дочку вашу спасла, а вы ее в брак записали». «Ну, это не я, так положено в нашем собаководстве. Спасибо, Лулу». Ты меня узнаешь, Юрий Сергеевич присел и протянул руку. Лулу завелела хвостом и подставила голову. Можешь погладить. Извините, Вера немного помедлила. Но раз уж вы сами пришли, можно спросить, зачем в тот день к вам Виктор привозил Лулу? Вы понимаете, о каком дне я говорю? Эта история всем известна. После нее, насколько я знаю, Виктор стал вроде как изгоем в кругах собачников. Как говорится, не подсуден, но осужден. Юрий Сергеевич изменился в лице и молча смотрел на Веру. «Ну ладно, не хотите говорить «не надо»? Тогда всего хорошего. А то нам на занятие пора». Вера кивнула и направилась к двери. «Вера, простите меня. И мою дочь». Вера резко обернулась. Высокая, сутулившаяся фигура быстро удалялась. Дворники еле успевали сметать снег с лобового стекла. До этой липовки еще километров двадцать. А там? Там, куда идти? Звонить бесполезно, телефон недоступен. Камеры показали, что машина вернулась домой. Одна мысль, что она сейчас спокойно ждет его. Хотя нет, наверняка волнуется, ведь нужно сыграть так, чтобы никаких сомнений не возникло. В голове прокручивался кошмар этого дня. Утром звонок Ирины. «Витя, Лулу -Лу утонула. Открылись ворота, сами открылись. Ты же помнишь, как в прошлый раз? Она ушла, я побежала по следам, но они привели к проруби. Мне так плохо, я у подруги, она меня отпаивает успокоительными». Звонок Вере. Страшное чувство вины. Чёртовы ворота. Ведь собирался вызвать мастера, разобраться с автоматикой. Потом прорубь. Там столько следов. И собачьи ещё, кроме следов Лулу. -Лу. Тут Юрий Сергеевич. Приезжайте, это срочно. Ну, раз срочно приехал, а там операция. Зачем я ему понадобился? Ожидание в кабинете. Наконец-то. Юрий Сергеевич, кровь на рукавах халата, снимает перчатки. И как гром. Виктор, это чудовищно, но Ирина привозила Лолу, просила усыпить ее. Что? Она плакала, говорила, что все ваши планы из-за этого глухого щенка рухнули. Теперь ни свадьбы, ни поездки, ничего не будет. Она сказала мне, что лулу утонула хотела утопить ее, не получилось. Притащила на руках собаку обратно. Это чтоб следы вели в одну сторону. Позвонила вам, сказала, что Лулу -Лу утонула, дотащила как-то до машины, через месяц уже не подняла бы ее, и привезла сюда. Где Лулу? -Лу? Я отказался усыплять. Увещевал, орал на нее, но она уехала, сказала, что разберется сама. Угрожала, что порвет со мной все отношения, если я ее выдам. Боюсь, она может привязать Лулу где-нибудь в лесу или еще где-то. Телефон отключила. «Ладно, разберусь». Потом поиски по камерам наблюдения у приятеля гаишника. Последняя камера при повороте на Липовку зафиксировала машину Ирины и обратно. Пробыла в поселке примерно с полчаса, значит, далеко не могла уехать. Метель усиливалась. Вот он, поворот на Липовку. Виктор остановился, достал телефон и вывел на экран карту. С поселка вывернула машина и остановилась. «Это же...» «Да, это Рено Веры». Первое желание — выскочить, расспросить, рассказать, поделиться. Нашли ли и как нашли? Но как рассказать? Как признаться? Рено медленно двинулась вперед. В боковом окне мелькнуло что-то белое. Да, Лулу. Господи, спасибо. Ирина открыла глаза. Белый потолок. Женщина в светло-зеленой робе возится возле капельницы. В памяти всплыла картина падающих камней. Удар, а потом темнота. Увидев, что пациентка пришла в себя, медсестра закивала, заулыбалась. «Ну, теперь на поправку!» Взяла с тумбочки газету, поднесла поближе. «Посмотрите-ка!» «Что это?» «Так это ж спасительницы ваши, тут заметка целая». «Давайте я прочитаю, вам же еще нельзя». «Вот, камнепад стал причиной падения в пропасть микроавтобуса», сообщает РИА Новости. Трагедия произошла на высокогорной дороге в Цунском районе. Из-за сильнейшего камнепада водитель туристического микроавтобуса, в котором находилось 16 пассажиров, не справился с управлением. Упав в пропасть, автобус оказался в реке. Семь человек удалось спасти. Сотрудники МЧС и добровольцы продолжают поиски людей, пропавших без вести после страшной дорожной аварии. Медсестра поднесла газету поближе. На фото улыбается девушка, а рядом белая собака. Один глаз ее обрамляют черные ресницы, отчего кажется, что он меньше другого. Такие знакомые глаза. Это они смотрели на нее там. У проруби. Ну что, Лулу, узнаешь? Вера оставила машину на дороге около реки, над которой кружили стрекозы. Они уже подходили к высокому забору, когда автоматические ворота медленно поехали вбок, а из них выкатил на велосипеде Виктор. Здравствуйте, гостей принимаете? Вера помахала рукой, а Лулу завеляла хвостом и слегка приподняла уши. Виктор соскочил со своего железного коня. Здравствуйте, Вера. Лулу, какая же ты стала красивая, вся в маму. Да уж, Лулу у нас первая красавица королевства. Вот захотела навестить родной дом. А как джилой босс? и босс? Виктор пожал плечами и улыбнулся. Просто живут.